Глава двадцатая. В глубине души Дима надеялся, что она его пошлет. Одним махом прекратит то, что он сам какого-то черта не смог остановить. А Катя не стала, только вздохнула тихо и позволила все, что он хотел. Или даже, может быть, больше. Не вышло у него переложить с больной головы на здоровую, и теперь Тушнов вообще не понимал, как быть. Он столько времени потратил, убеждая себя в том, что показалось. А теперь вот только лишний раз утвердился в обратном. Ну, ведь ни черта, она и впрямь такая, а между ними какой-то совершенно непостижимый космос. И все, что он тогда почувствовал, от нее уезжая, все те невозможные эмоции, что фигачили в нем, вовсе не фантазия из голодавшегося по нормальным отношениям человека, а вполне себе реальность, с которой теперь ему жить. Чёрт, Дима оторвался от Катиных губ и замер в миллиметре. Мы же не можем. Он хотел, чтобы его голос прозвучал уверенно. Ну ладно, хотя бы просто с утвердительными интонациями, а не так вопрошающая, будто это не из-за него у них все именно так складывалось. Катя опустила голову, провела рукой по лицу, стряхивая наваждение. «Уже поздно», — сказала она, — «я тебя провожу». Возразить Тушнов не посмел. Хотя ему не то что возразить, ему заорать хотелось. Какого черта все у них так?» Ведь он бы всё на свете отдал, чтобы оно было по-другому. Выгоняешь? Нет, позволяю тебе остаться в ладу с собой. Вот как она так тонко его чувствовала? Как? Трясущимися пальцами Дима пригладил склоченные волосы. Ладно, но я хочу, чтобы ты знала, что можешь на меня положиться. Я во всём тебе помогу и во всем хочу принимать участие. Я не отстраняюсь. Звони мне в любой момент». «Ах ты ж черт! У меня ведь даже нет твоего номера». Они обменялись контактами заново, и поскольку больше не осталось повода медлить, Дима засобирался домой. Айфон, который он бросил на торпеде, приковывал взгляд». Они только расстались, а ему уже хотелось ее услышать. Хотя бы услышать, да. И чтобы не поддаться идиотскому желанию ей позвонить, когда на то нет повода, Дима набрал Вагана. «А я как раз хотел тебя побеспокоить», — фонтанировал энергии тот. «Значит, наши желания совпали. Ты где сейчас? Надо состыковаться». Кроме всего прочего, Ваган был юристом, а Диме сейчас очень нужна была консультация. Встретиться договорились в ресторане. «Ну что, дорогой, наконец я могу тебя поздравить лично. Когда, ты говоришь, начнут съемки?» Заулыбался Ваган, тяжело поднимаясь из-за накрытого стола. Последние два месяца Дима провел в Лос-Анджелесе. И хоть Ваган принимал самое непосредственное участие в его работе там, они действительно еще не имели возможности поздравить друг друга при встрече. «Уже весной. Черт, как же это не кстати!» Дима тряхнул протянутую пухлую руку и опустился в кресло напротив. «Что так?» — удивился Ваган. «Весной мне совсем не до съемок будет. У меня, оказывается, в апреле сын родится». Дима вновь провел рукой по волосам и растерянно уставился на агента, для которого последние новости прозвучали вообще как гром среди ясного неба. Ваган замер с нанизанным на вилку куском баранины и сидел так, пока тот не шлепнулся обратно в тарелку, разбрызгав соус. «Чего?» – повторил тупо. «У меня родится сын. Я тебя вызвал как раз для того, чтобы обсудить это дело». «Что именно?» «Ну, например, могу ли я, находясь в браке с одной женщиной, быть официально признан отцом ребенка другой?» «Ну и всякие такие формальности». «Постой». Я ведь даже не знал, что у тебя кто-то есть. Ах ты ж гад смазливый! Скрывать такое! И от кого? От единственного друга. Да нет у меня никого. Как можно в моей ситуации? А о ребенке я о нем сам только что узнал. Случайно. Дела, протянул Ваган. Слушай, а ты вообще уверен, что ребенок от тебя... Я ни на что не намекаю, но, может, надо вначале убедиться, тесты там провести, ну ты в курсе, как это бывает. Не надо мне никаких тестов. Я в своем отцовстве уверен на все 100 Ну, уверенно уверен. Ты чего завелся? Я же не спорю. Пошел на попятный ваган. Вот и не надо, процедил Тушнов сам не понимая, почему его так взбесили, в общем-то, разумные, хоть и достаточно хладнокровные, слова агента. Он так быстро проникся своим скорым отцовством, Катей, что уже не представлял иного. Отними это у него сейчас, и ничего не останется в принципе. Отними у него сейчас. «Хм, а что у нас за мать?» Ты-то отцом, конечно, можешь быть признан в любом случае, но оно тебе надо? В каком это смысле? Сам подумай, парень ты не бедный, и если мать-ребенка захочет подать на алименты, судиться нам не пересудиться. А это в прессе шум и скандал неминуемый, если вдруг всплывет, что ты женат. До этих пор не всплывало, потому что никто и не копал. «А копни, оно всё на поверхности. Сам знаешь, кого крайне сделают, в случае чего?» «Катю?» «Ну уж, я не в курсе, как ее зовут. Ты меня ни с кем не знакомил». «Она бы тебе понравилась», — невольно улыбнулся Тушнов. «Катя совершенно сногсшибательная женщина. Умная, красивая, прекрасно образованная, смешная. За столом повисла тишина» которую нарушил Ваган, едва слышно выдохнув. «Иисусе!» «Чего?» «Да ты же влюблен в неё, влюблен, как мальчишка!» Тушнов поморщился. «Не обязательно об этом орать, да и какая разница, влюблен, не влюблен? Ты же знаешь, как это бесперспективно. Настя!» «Настя не выкарабкается, никогда!» А ты тратишь на нее лучшие годы. Прекрати, я не могу ее бросить. Нет, нет, тут я молчать не стану. Значит, любимую женщину, мать твоего ребенка, ты бросить можешь, а Настю нет? Нет, потому что она тоже мать моего ребенка. Когда-то любимая мать. Ваш ребенок погиб, Дима, сто лет назад. И кто в этом виноват?» Тушнов устало растер виски. «Тот, кто был за рулем. Ты не думал, что та авария могла и для тебя плохо кончиться?» «Иногда я очень жалею, что этого не произошло». «Нет, ты только себя послушай. Ты прав, глупости это все. А что касается Кати и ребенка, то я никого не собираюсь бросать». — Да, я не могу предложить ей брак, но ведь что толку от этих формальностей? Главное, что я буду рядом. — Кого ты хочешь в этом убедить? — Да пошел ты, — буркнул Дима, выбираясь из-за стола. — Это Катя. Она вообще знает, что ты женат. Дима застыл, повернул голову в полупрофиль и отрицательно качнул головой. «То есть ты ей вообще никак не объясняешь своего поведения?» «До сегодняшнего дня мы не виделись с ней полгода». И всё, Больше он ничего не добавил. Ушел, чтобы не продолжать этот бесполезный разговор. Всё, что Дима хотел узнать, он узнал. Его ребенок сможет носить его имя. А в остальном, что толку толочь воду в ступе, Этих разговоров за последние годы было столько, что не перечесть. С агентом, с родителями, которые его мотивы вроде бы понимали, но тоже не слишком-то поддерживали. Кстати, о них. Вот кому следовало знать о скором прибавлении в семействе, так это его старикам. Они мечтали о внуке. «Кать, а как мы его назовем, ты думала?» Отправил Тушнов короткое сообщение, наконец получив для этого достойный повод. Учитывая, как этот маленький поросенок меня калашматит, я бы назвала его в честь какого-нибудь боксера. Как насчет Мухаммеда? Фу, Катя, мы же интеллигентные люди, какие боксеры? Тогда Кирилл или Мефодий в честь создателей старославянской азбуки. Исмайлик. «За что ты так с бедным ребенком?» «Надо же ему как-то отомстить!» Смайлик на этот раз от него. «А как ты смотришь на то, чтобы познакомить поросёнка с бабушкой и дедушкой?» Пауза. Слишком долгая. Дима успел проехать два светофора, прежде чем Катя ответила. «А когда?» «Да хоть на этих выходных. Завтра». Нет, на этих выходных не могу. Я улетаю в командировку. Идиот на БМВ впереди резко затормозил. Дима выматерился. Ударил и себе по тормозам, едва не въехав тому взад. Схватил телефон, набрал номер, гудок и еще один. Мягкий голос. Алло. Какую еще командировку? Да обычную, в общем-то. Я выступаю докладчиком на форуме туроператоров, который пройдет в Дубае. Я, конечно, в этом не специалист, но разве беременным не вредно летать? Дима и сам не понимал, откуда этот дикий страх. Возможно, потеряв однажды сына, он обзавелся какой-то редкой фобией, о которой и не подозревал до этой секунды. Я беременна, а не больна, Дим. Если честно, я сегодня собиралась лечь пораньше спать. Это она его так тактично посылала. Ну что ж. Ладно, я тогда завтра позвоню. Договорились. Если бы он знал, как этого завтра будет трудно дождаться. Начитавшись всяких ужасов в интернете, к утру Тушнов твердо решил, что в поездку Катю ни за что не отпустит потому что ни один чертов форум не стоил того, чтобы рисковать их ребенком и Катиным здоровьем. Именно об этом он и примчался ей сообщить. Номера квартиры Тушнов не запомнил, поэтому вместо того, чтобы позвонить в домофон, он стал нетерпеливо мерить шагами крыльцо, в надежде проскочить в подъезд, если кто-нибудь из него выйдет. К счастью, долго ждать не пришлось. Поднявшись на нужный этаж на лифте, Тушнов настойчиво ткнул пальцем в звонок. Катя долго не открывала. В какой-то момент он вспомнил, что та вообще-то живет не одна, что у нее дочь, и что, может быть, его приход совсем не кстати. «Дима?» — сонно моргнула Катя, кутаясь в одеяло. «Случилось чего?» «Еще как случилось», — просипел он. «Я войду?» «Да, проходи, но что?» «Ты никуда не поедешь. Я вообще не представляю, чем ты думала, когда соглашалась. Ты читала вообще, что пишут на всех этих форумах?» Дима торопливо разулся и уставился на ничего не понимающую Катю во все глаза. «На каких форумах?» В разрезе халатика виднелась глубокая ложбинка которой не было раньше, потому как ее грудь до беременности была совсем не выдающейся, а вот теперь...» Тушнов уставился на нее, как завороженный, сглотнул. «На форумах, посвященных беременности», — пробормотал Сипла. «Дима, я ничего не делаю без одобрения врача. Мой гинеколог не видит никаких противопоказаний». «Значит, тебе нужно обратиться к другому гинекологу, потому что этот, ей-богу, слепой или тупой. Я уж не знаю». «Ты несешь какую-то чушь, Дим, правда? Тебе не кажется, что довольно глупо обвинять в непрофессионализме человека, которого ты в глаза не видел? Вырываться ко мне? Еще ведь даже восьми нет!» Катя взмахнула руками, и от этого движения ее разбухшая грудь тоже качнулась. «Это не чушь. Если бы ты уделила этому вопросу больше внимания, то знала бы, какие риски сопровождают беременную в полете». «Да, и какие же?» Катя вызывающе вскинула подбородок и скрестила руки на груди. «Той самой груди, которая его буквально гипнотизировала». — Соберись, Тушнов, мать твою! У тебя же были аргументы, так? Так вот, теперь самое время о них вспомнить. Дима откашлялся, тряхнул головой, с большим трудом поднял взгляд выше. И обнаружил, что эта невозможная женщина опять улыбается во весь род. Не иначе, как смеется над ним. — Ну, во-первых, нехватка кислорода, — сощурился он. Во-вторых, перепады давления, которые могут вызвать преждевременные роды. В-третьих, риск возникновения тромбоза из-за долгого сидения в одном положении. Не продолжать? «Конечно. Очень познавательная лекция. Ты забыл о старом добром инсульте?» «Вот именно. Его тоже не нужно сбрасывать со счетов, учитывая, что ты старородящая». Катя возмущённо открыла рот. А ты тёмный? В современной медицине уже давно нет такого понятия. Понятия может и нет, а факт, как говорится, имеется. Тебе сколько? 39? Немало. И, кстати, не забывай о возможном воздействии радиации. Какой ещё радиации? Космической? Как тебе такое? Несколько долгих секунд она просто на него смотрела, а он ходил по ее не такому уж и просторному коридору туда-сюда. «Дима, я лечу в Дубай, а не в космос», — мягко заметила Катя, как если бы объяснялась с каким-нибудь душевнобольным или будто бы она могла понять его чувства. «Такая хорошая и родная». «Нет, не летишь». Мужик он, в конце концов, или кто?»